Столетие с лишним, не вчера, А сила прежняя, соблазни В надежде славы и добра Глядеть на вещи без боязни. Хотеть, в отличие от хлыща, В его существовании кратком, Труда со всеми сообща, И заодно с правопорядком. И тот же тотчас же тупик При встрече с умственной ленью И те же выписки из книг, И тех же эр сопоставления. Но лишь сейчас сказать пора. Величим дня сравненья разня, Начало славных дней Петра Мрачили мятежи и казни. И так вперед, не трепеща, И утешаясь параллелью, Пока ты жив, и не моща, И о тебе не пожалели. 1931 год.